Глава 9. Из воспоминаний красноармейца Калина. Я был связным в саперной роте. Радио и телефонная связь это хорошо, но когда их нет, то выручают ноги. Первоначально бегал, связывался с командирами взводов своей роты, а потом с ротами и батальонами бригады. Штаб и часть подразделений Бригады располагались и держали оборону на Невинской горе. Она возвышается над городом и видна практически из любого города Невинномыска да и за его пределами тоже. В начале XIX века, когда еще не существовал город Невинномыск, на вершине этой горы был построен казачий редут, позволявший стремительно реагировать на частые в те времена нападения местных кавказских народов. С вершины горы открывается изумительный вид на город Невинномысск и его окрестности. На севере даже можно увидеть гору Стрижамент, а на юго-востоке, при хорошей ясной погоде, виднеется Эльбрус, отец всех кавказских гор. Чтобы добраться до вершины горы, где располагался КП бригады, надо почти 2 километра по дороге вверх подняться, для да еще километр по самой вершине пробежаться. Вот мне и приходилось в день по нескольку раз туда-сюда бегать. Немедленно в первый батальон. Копать убежище второму взводу, минировать дорогу к станции. Такие команды чуть ли не круглые сутки мне поступали. А ночью таскал мины и снаряды с трофейного склада, крутил и ставил колючую проволоку, копал... Восстанавливал вместе со своим взводом окопы и блиндажи, построенные еще летом. Как пружина, сжимаясь и разжимаясь, дышала передовая, отступая и наступая попеременно. Вроде только в одном месте отобьешься, как с другой стороны наваливаются. На третий день после взятия города узнали. Третий батальон попал в окружение. Зажали их немецкие и румынские егеря, прибывшие из Майкопа, на участке обороны между Нагорным кладбищем, мельницей и станцией «Чистая». Сердце сжалось до боли. Выдержат ли, выстоят ли ребята? Одне через шесть ⁇ новость. Из окружения вышли 200 человек, одна рота. Остальные полегли на поле брани, отражая атаки оккупантов. Вскоре и первый, и второй батальоны постигла участь окружения. Сварошиловска, Ставрополя и Буденновска подошли к немцам подкрепления и зажали наших ребят в тиски. Героически сражаясь, истекая кровью, Батальоны, разорвав немецкие клещи, с большими потерями вышли из окружения, пробились к своим и закрепились на Крестовой горе. Парни из противотанкового ардивизиона, дивизиона державшие оборону в районе станции Невинномысская, тоже в окружение попали, но смогли вырваться оттуда и прорваться к нам. О тех боях Мишка-земляк рассказывал. Группа до 35 танков и бронетранспортеров с пехоты противника развернулась перед фронтом первой батареи дивизиона и атаковала ее. Артиллеристы выждали, пока танки приблизились примерно на 500 метров и открыли меткий огонь. В короткой схватке батарея подбила 13 танков, из них 5 полностью сгорели. Противник не выдержал и отошел, но не надолго. Через 40 минут, получив подкрепление и разделившись на две группы, вражеские танки пошли в обход батареи, чтобы атакой с флангов взять ее в клещи. Да только просчитались. Наши парни, зная тактику и привычки врага, За это время сменили позиции и встретили его как подобает. Подбили еще 10 танков, 4 бронемашины врага и уничтожили до двух взводов пехоты. Следующая атака была уже через час. Немцы подтянули артиллерию и вызвали авиацию. Штурмовики несколько раз бомбили позиции противотанкистов, спрятанные среди складов и погаузов. Два орудия повредили и одно уничтожили. Потом рама над ними висела, корректировала огонь вражеской артиллерии. Затем снова пошли танки, в том числе и наши трофейные 34 -ки. Бой был очень тяжелым. Немцы, преодолев минное поле, прорвались на позиции батареи и применили против батарейцев огнеметные танки. На батарее то и дело возникали пожары. Горели здания складов, воспламенялись деревянные ящики со снарядами, горела одежда на бойцах. Но батарея стойко продолжала сражаться, ведя огонь до последнего снаряда, отбиваясь гранатами и пулеметным огнем. До тех пор, пока огнем из танков не было разбито последнее орудие батареи, она уничтожила еще 4 танка. В этом бою на батарее было 17 человек ранено и 4 убито. Еще одна группа вражеских танков нанесла удар по второй батарее, державшей оборону у Красной деревни. Батарея героически сражалась до последнего снаряда, и когда боеприпасов не стало, а танки вплотную подошли к огневой позиции, в ход были пущены противотанковые ружья и бутылки с горючей жидкостью. В этой схватке вторая батарея уничтожила и подбила 9 танков и 15 бронетранспортеров с пехотой. Но силы были слишком неравны, и многие бойцы батареи сложили голову у своих орудий. Наши потери были велики, но и немцы несли изрядный урон. Да еще какой! Одних танков на подступах к низкам два десятка, да еще столько же на подступах к станции Зеленчук обугленные стоят. Держались. К удивлению немцев и всех остальных, держались ни на шаг не отступили. Питались в сухомятку, ротная кухня была разбита прямым попаданием бомбы. Порой забывалось, когда грыз керзу. Чай в котелках грели, снег топили и пили. Единственный водный источник река, взбаламучена взрывами бомб снарядов, местами завалена трупами. Ни мы, ни немцы не успевали хоронить убитых. Когда выдавалась минута тишины, мы все-таки своих погибших старались выносить в тыл и хоронить недалеко от вершины горы в общей могиле, рядом со остатками старого редута. Бесконечные артиллерийские минометные обстрелы, скрежет их вонюш, трескотня пулеметов, автоматов, винтовок, сливались в сплошной ошеломляющий грохот и гул. А здесь хенкели, юнкерсы, мессершмитты, заразы, висели над нашими головами, пикируя, включали разноголосые сирены, наводя страх и ужас. Наши зенитчики старались как могли, пять стервятников за эти дни навсегда приземлили. Да еще штук пять точно повредили, с дымами в сторону Ставрополя уходили. Нервы напрягались до предела, и ночью не стихали бои. Мы старались улучшить свои позиции и сбросить егерей вниз. Контратаковали, ползком приближаясь к вражеским окопам, и забрасывали гранатами и бутылками с зажигательной смесью, а потом сходились в рукопашную. Немцы, я уж не говорю про румын, не выдерживали. Бежали, как носки педаренные, особенно те, кто из столовых служб был. С егерями было сложнее. Обученные, верткие. Но и их гоняли. Камбрик, когда на станции вагоны с топливом захватили, дал команду собирать по городу все пустые бутылки и заполнить их зажигалкой. Вот мы ими врага и жгли. Уж что там за жидкость была, не знаю, но горели вражеские позиции и блиндажи просто отлично. Страшно хотелось спать, от усталости бессонницы валился с ног. Но только команда связной, открывались глаза, и я стоял перед начальством получая очередное задание. Целыми днями и часами плевался, во рту, на зубах, песок, земля, при бомбежках и обстрелах открывал рот, как нас учили, чтоб не лопнули ушные перепонки. Вместе с нами сражались и жители, что к нам присоединились после освобождения города. Неужели нам не будет никакой помощи? Батальоны роты тают на глазах. Такие мысли иногда приходили мне в голову. Спрашивали свое начальство и красноармейцы, и младшие командиры, Те, что недавно к нам в бригаду попали. Где же наши? Силы на исходе. Ответы, естественно, не получали. Но каждую ночь с большой земли к нам прорывались транспортные самолеты и бомбардировщики. Они сбрасывали к нам на вершину грузы с боеприпасами, медикаментами и продовольствием, а потом бомбили позиции врага. С наступлением темноты группы авианаводчиков и разведчиков специально спускались вниз и наводили нашу авиацию на врага. Насколько я знаю, от связистов слышал, в городе среди местных жителей были группы наших ребят, которые тоже помогали с наводкой авиации. Поэтому немцы не могли воспользоваться мостами для переправы через реку. После гибели нашего командира роты непосредственное командование над остатками взводов легло на начальника инженерной службы бригады майора Рябова, плотного высокого сибиряка, умного, мужественного и олимпийски спокойного командира, Он часто вышагивал на переднем крае, давая указания команды, где и как минировать. Запас трофейных снарядов был очень большим. Какие ставить заграждения? Пули в ущелье. Это мне его команда. Вчера с ним был в глубоком узком овраге, где сегодня взвод копал, строил, оборудовал новое укрытие под штаб бригады. С бумажкой приказом, в руке бегу сломя голову, на ходу соображая, как побыстрее добраться до указанного места. Прибежал, а ущелья нет. Несколько минут назад немецкая авиация бомбила это место. Две бомбы, угодившие в края врага, сомкнули его, живьем похоронив 20 человек. Только троих откопали. И все это под огнем врага. Справа шел бой. трещали автоматы, взрывались мины, снаряды, над головами выли сирены пикирующих юнкерсов. В 200 метрах по краю склона двигались три немецких средних танка, обстреливая наши позиции. Два расчета бронебойщиков в окровавленных повязках и расстегнутых грязных ватниках подпустив танки поближе, из своих удочек сбили с них спесь, а потом лейтенант из пистолета расстрелял танкистов, пытавшихся удрать из подбитых танков. Стрелял он как в тире, по пуле в мишень. Ни одной не промазал. Помнится, за несколько дней изнурительных боев оставшиеся живыми в батальоне автоматчики не выдержали, отступили метров на 20, оставив свои позиции на южном склоне. Все мы были этим огорчены и даже подавлены. Комбриг особенно. Он написал записку комбату, Продержитесь до утра. А что будет утром? Неужели нам будет подкрепление? Или какая другая помощь? Свечерело быстро. Путь к своим ребятам я знал хорошо. Пошел. Где можно бежал, где нужно полз. Все же чувство страха охватило меня. Окопы наши, но в них никого нет. А вдруг немцы еще дальше продвинулись? Вдруг слева из-за завала тихо так и в то же время грозно. Стой, кто идет? Свои. Я несказанно обрадовался. Что же случилось? Немцы, захватив наши окопы, праздновали победу. Как потом мне рассказали ребята, вместе с пулеметными очередями со стороны неприятеля доносились ошалелый смех, разливы губной гармошки и крики «Рус, сдавайс!». Немецкие егеря явно переоценивали свои силы и возможности. Оценив обстановку, помком взвода, не помню его фамилию, других командиров в роте не было, организовал внезапную контратаку. С криками «Ура!» да с гранатами в руках бросились красноармейцы на очумевших немцев. Те не ожидали такого удара и нахальства, не выдержали боя, позорно бежали. Окопы снова стали наши. Здесь же парням остались хорошие трофеи. Оружие, боеприпасы, вещи, продукты питания. Кое-что из съесного и мне досталось. Хлеб, колбаса, шнапс. Когда в очередной раз я приполз к нашим радистам, они сообщили радостную весть. Нашими войсками взяты Ворошиловск, Ставрополь, Буденовск, Прохладный, Моздок и Майкоп. Идут бои за Белореченск и Лабинск. Еще немного, и армия Клейста будет полностью окружена, а к нам придет помощь. Подождите, радоваться будем позже, серьезнейшим образом предупредил нас сержант. С сегодняшнего дня нам с вами нужно быть особенно бдительными и осторожными. Немцы с румынами сейчас все силы, чтобы нас смять и освободить дорогу на север, кинут. «Мы же им тут дороги перекрыли, под своим огнем держим. Вот они и попрут на нас». Так оно и оказалось. Еще двое суток мы дрались в полном окружении врага, огнем своих минометов, не давая ему возможности навести переправу через Кубань, а потом подошли войска Южного фронта. Как проходит операция, Гауппштурмфюрер? Сигнал продолжает устойчиво фиксироваться. При наличии хорошей погоды наш самолет постоянно ведет наблюдение. Для наземного наблюдения используется одна из подвижных станций. Наши войска в Невинномыске везде теснят русских. Силы противника, первоначально оцененные в десантную дивизию, не подтвердились. По показаниям пленных и осмотра документов погибших, против нас действует отдельная бригада НКВД, переброшенная по воздуху из Орджоникидзе. Продвижению и ликвидации противника мешают сплошные минные поля и активность русской пехоты, большая насыщенность ее автоматическим оружием и средствами противотанковой обороны. Наши войска несут просто огромные потери от огня снайперов противника. Против наших снайперов и пулеметчиков действуют группы противника, вооруженные мощными снайперскими винтовками. Группа захвата и технической разведки находится в непосредственной близости от линии соприкосновения. Как только линия фронта подойдет к горе, она начнет действовать не спешите вводить ее в бой. Пусть линейные войска закончат окружение и ликвидацию остатков русского десанта, а уже потом выдвигайте группу для захвата района объекта. Постарайтесь не допустить туда солдат линейных частей. Нам не нужны лишние свидетели. Понятно. Что с уничтожением средств ПВО на горе? Зенитно-артиллерийская батарея уничтожена. Сейчас там действуют только зенитные пулеметы, находящиеся недалеко от объекта. Нам стоит больших трудов удерживать птенцов Геринга, от нанесения удара по позиции зенитчиков. Не сдерживайте их. Дайте просто координаты, куда, ни при каких условиях не надо наносить удар. Чем больше будет убито русских, тем лучше. Нашим ребятам будет проще работать. Вы продумали вопрос о применении парашютистов? Да. Меня беспокоит положение на фронте. Русские в любое время могут прийти на помощь своему десанту. В районе Ворошиловска, Ставрополя, Русские несут большие потери в живой силе и технике. Наши новые тяжелые танки очень хорошо блокируют танковые удары русских, рвущихся в сторону Армавира. Дивизия «Викинг» держит удары на невинномысском направлении. Все это хорошо. Но меня беспокоит то, что рано или поздно русские все равно прорвутся. Поэтому, я думаю, вам стоит рассмотреть другие варианты захвата объекта, чем лобовая атака. Парашютисты уже изучают возможность высадки на гору. Хорошо действуйте по обстановке. В случае высадки десанта не забудьте в его состав группы включить несколько наших парней с кинокамерами. Рейхсфюреру и остальным будет интересно увидеть все происходящее. Я понял. Сделаю.